«Вот мать твою!» – Майк тяжело дышал, вытирая совершенно мокрую от пота шею. «Что это было?» Бэт бледная, со следами невыразимого ужаса на лице, опустилась на колени. Ноги отказывались ее держать. Она с трудом могла шевелиться. Автомат, соскользнув с плеча девушки, глухо стукнулся прикладом об пол. «Первый раз сталкиваюсь с подобным дерьмом», – продолжал говорить полицейский. «Чуть не подох». Его мутило, состояние было такое, будто его ударили по затылку бейсбольной битой. В голове стоял оглушительный звон, уши болели, мышцы шеи ломило, руки тряслись, как у 90-летнего старика. Майк резко выдохнул, приводя себя в чувство. «Вы как, мэм, в порядке?» – спросил он. «Да, спасибо». Бет не без помощи полицейского поднялась. Она немного приоткрыла дверь, чтобы глотнуть морозного воздуха. «Если я не полный болван, – пробормотал Хериган, с минуты на минуту нам нужно ждать неприятностей, больших неприятностей». Он повернулся и, пошатываясь, побрел к рубильнику. Остановившись у силовой установки, Майк обернулся и сказал девушке, «Будьте внимательны, мэм». В эту секунду в его поле зрения попал какой-то непонятный предмет, лежащий на полу, что-то очень похожее на мешок, набитый тряпьем. Майк пригляделся. В полумраке трудно было понять, что это, но оно казалось чертовски похоже на… Внезапно он понял, то, что Майк принял за мешок, оказалось телом Пола Уинтера. Скрюченный в какой-то жуткой неестественной позе, тот лежал в полуфути от рака вездехода. Видимо, когда началось это светопредставление, раненый очнулся от боли и попытался выбраться из джипа. Упав вниз, он нашел в себе силы подняться и сделать несколько шагов, прежде чем умер. «О, Господи!» – выдохнул Майк. «Смерть человека – это всегда чертовски дерьмовая штука, а уж когда погибают такие парни вдвойне!» «Ну ладно, урод!» – почти беззвучно прошептал полицейский. «Только сунься сюда, мы тебе устроим праздник!» Бет не видела мертвого пола, лежащего за вездеходом, и Майк не стал говорить ей об этом. Ни он, ни она не знали, что полминуты назад Пол Уинтер спас им жизнь.